Из Петербурга, естественно, путь лежал в Москву, где и присмотрели заранее квартиру у «Красных ворот», хоть и была Москва после похода Наполеона сожжена и полуразрушена. Но Елизавета Алексеевна и ее зять в этом были единодушны. Слабенькой Маше рожать надо под присмотром в Москве. Лишь к лету 1814 года они добрались до Тархан. Отобрали заранее кормилец-младенцу и нянек, Отправили их с вещами в Москву, а уж затем, ближе к октябрю, отправились и сами. Квартира была выбрана основательная, в доме Толя, что у Красных ворот. Верхние комнаты заняла Елизавета Алексеевна, внизу жили молодые. Позже в поэме «Сашка» 1835 36 Михаил Лермонтов опишет чуть ли не весь процесс своего появления на свет. Желанный сын, любви взаимный плод, Предмет забот мучительных и нежных, У них родился. В доме весь народ был восхищен, И три дня были пьяны, Все на подбор от кучера до няни. А между тем, печально у ворот, Всю ночь собаки выли напролет. И что страшнее этого, ребенок Весь в волосах был точно медвежонок. Старухи говорили, это знак, Который много счастья обещает. И про меня сказали точно так. А правда ли это вышло, небо знает. Хотя писал Александр Блок, что биографию Лермонтова Нищенская не за что зацепиться, но с другой стороны, более половины его лучших произведений явно автобиографически. О чем бы он ни писал, он писал свои ощущения, свои впечатления от жизни от героя нашего времени до демона, от Сашки до Маскарада незачем слепо уравнивать Печорина или Арбенина с самим поэтом, но и не замечать автобиографические черты тоже нелеп. Вот так он и родился в ночь со 2 на 3 октября 1814 года. И хорошо, что в Москве еле выходили Машеньку, случись роды в Тарханах, все могло бы кончиться хуже. Заодно повивальная бабка, самая знаменитая в Москве, предсказала младенцу — Быть ему великим человеком. Впрочем, она и жен ему будущих наобещала. Как всегда, все предсказанное надо делить пополам. Две няньки не отходили от колыбели, кормилица, здоровая и крепкая, охотно кормила младенца. Нынешние ненавистники Михаила Лермонтова и эту обычную, тривиальную для дворянских семей XIX века процедуру поставят упрек поэту. Дочка-кормилица умерла, не дожив до трех лет. Вот и пишут, мол, мать все свое грудное молоко отдавала маленькому Мишелю, а собственную дочку держала голодной. Это полнейшая чушь. Для дородной деревенской женщины, уже имеющей детей, не только двоих, но и троих детей накормить не в тягость, а помирали в те времена дети и у крестьянок, и у цариц почти одинаково. И уж кормилицы поэта бабушка щедро выделила и земельный надел, и крепкий дом, До конца дней своих Михаил Лермонтов вспоминал ее добрым словом. Из Москвы в Тарханы ехали по санной дороге уже ближе к весне 1815 года, взяв с собой московского доктора и бонну немку Христину Осиповну Ремер. В Тарханах Маша серьезно заболела. Оказалась чехотка самая безнадежная в то время болезнь. Не помогали ни врачи, ни деревенские бабки, Радовался ночи, которому и напевала свои песенки. Супруг часто уезжал то в Москву, то в Кропотово. Он хотел и всю семью перевести в Москву. Уверял бабушку, что в Москве Машеньку и вылечит быстрее. Но бабушка была категорически против. Тут хоть она за доченькой смотрит, а в Москве здоровый и красивый мужчина быстро забудет про больную жену. 25 января 1817 года Спиранский писал Аркадию Алексеевичу Столыпину. Племянница ваша Мария Михайловна Лермонтова весьма опасно больна сухоткой или чехоткую. Афанасия и Наталья Алексеевна отправились к ней, то есть сестрицей вашей в деревню. Афанасий Алексеевич Столыпин был любимым дядей замкнутой нелюдимой Марии Михайловны. С ним ей становилось веселее. Он друг был твоей матери, писала позднее Лермонтову бабушка. В феврале 1817 года Мария Михайловна от чехотки умерла. Лермонтову после смерти матери было два года четыре месяца. В той же полуавтобиографической поэме «Сашка» у него есть такие строки. «Он был дитя, когда в тесовый гроб его родную спень ему ложили. Он помнил, что над нею черный поп читал большую книгу, что кадили и прочее» и что, закрыв весь лоб большим платком, отец стоял молчание, и что, когда последнее лапзанье ему велели матери отдать, то стал он громко плакать и кричать. Смерть дочери глубоко потрясла Елизавету Алексеевну. Она не хотела жить в доме, где произошла трагедия. Дом был снесен, а на его месте Арсеньева построила церковь Марии Египетской. Для себя же с внуком поставила в саду Одноэтажный деревянный дом с мезонином, обшитый тесом, с балконами, незамысловатыми наличниками, с крылечком вместо парадного входа. Елизавета Алексеевна, как опытный психоаналитик, отгораживалась от трагедий, наполнявших ее жизнь. Поэтому и уехала из Тархана на два года после смерти любимого мужа. Поэтому и уничтожила обширный барский дом, чтобы ничего не напоминало ей о дочери, Поэтому и позже раздала абсолютно все из дома, что напоминало ей о погибшем внуке. В том числе все его рукописи и альбомы. Хорошо, что другие многое сохранили. Она искренне любила и мужа, и дочку, и внука, но хранить память о них не хотела. Это было для нее самоубийственно. Незадолго до смерти жены из Москвы вернулся Юрий Петрович. У него на руках она и скончалась. Хоть и у них была жизнь с частыми ссорами, но факты, говорят, они до конца любили друг друга. Вот я и думаю, а если бы Юрий Петрович решился уехать всей семьей в Москву или даже в свое Кропотово, может, все пошло бы по-другому. Не будь между ними постоянно недовольной Елизаветой Алексеевны, им и спорить бы было не о чем. После смерти дочери отосла взятия уже навсегда в Кропотово, бабушка хотела уехать с внуком на зиму в Пензу, Не получилось, но, по крайней мере, при себе внука оставила. Честно скажу, я уважаю характер и решимость Елизаветы Алексеевны. Управлять хозяйством, извлекая из всего прибыли, она умела. Но мягкости бабушке явно не хватало, да и, как нынче говорят, толерантности. У богатой знатной барыни из рода Столыпиных из близких оставался один внук. Она решила любым путем оставить его при себе, а значит, при живом отце, «сделать мальчика полным сиротой». Думаю, это определило во многом характер Мишеля. Отец собирался забрать сына с собой в Кропотово. Ведя эти сборы, Елизавета Алексеевна выставила ультиматум. Или внук до 16 лет остается у нее на воспитании, или же она в своем завещании ему не дает ничего. Да и на воспитание внука, на немцев, французов, англичан-гувернеров тоже не дает ничего – Конечно, никак нельзя отрицать любовь бабушки к единственному внуку. Но нельзя не видеть эгоизма этой любви. Если бы, несмотря на все уговоры Елизаветы Алексеевны, Юрий Петрович забрал сына с собой, все имение от Арханы перешло бы наследником Столыпиных. Не было бы и никакой любви. В завещании было абсолютно четко указано, при каких условиях имение переходит к внуку. Никаких иллюзий. Кстати, тоже повторилось и когда Мишелю исполнилось 16 лет Если будешь жить с отцом, забудь о роскоши и достатке Надо отдать должное, Юрию Петровичу, из любви к сыну пошел на эти условия Он не мог не дать такого первоклассного образования Не обеспечить будущности своего сына А ведь все же отмечали искренность ее чувств Сосед Лангинов пишет Нежность Елизаветы Алексеевны, лишившейся единственной дочери, перенеслась вся на внука, и Лермонтов до самого вступления в юнкерскую школу, 1832 год, жил и воспитывался в ее доме. Она так любила внука, что к ней можно применить выражение «не могла им надышаться» и имела горесть пережить его. Она была женщина чрезвычайно замечательная по уму и любезности. Я знала ее лично и часто видал у матушки, которой она по мужу была родня. Не знаю почти никого, кто бы пользовался таким общим уважением и любовью, как Елизавета Алексеевна. Что это была за веселость, что за снисходительность? Даже молодежь с ней не скучала, несмотря на ее преклонные лето. Как теперь смотрю на ее высокую прямую фигуру, опирающуюся слегка на трость, и слышу ее неторопливую внятную речь, в которой заключалось всегда что-нибудь занимательное. У нас в семействе ее все называли бабушкой и также называли ее во всем многочисленном ее родстве. Бабушка энергичная и настойчивая, употребляла все усилия, чтобы дать внуку все, на что только может претендовать знатный продолжатель рода Столыпиных. О чувствах и интересах рода Лермонтовых она не заботилась. Сам Мишель еще в юношеских произведениях своих весьма полно воспроизводил события своей личной жизни. В его стихах выведены и мать, и отец, и не строчки, а бабушке. Разумом он любил ее, ценил ее заботу, но в литературе она осталась лишь злобной старухой из пьес. Мальчик с самого начала сознавал противоестественность своего положения. Его окружали любовью и заботами но светлых впечатлений, свойственных возрасту у него не было. Лермонтов родился болезненным, и все детство страдал золотухой, но болезнь отразила в ребенке необычайную нравственную энергию. В неоконченной юношеской повести описывается детство Саши Арбенина, двойника самого автора. Саша с шестилетнего возраста обнаруживает наклонность к мечтательности, страстное влечение ко всему героическому, величавому, бурному. Он выучился думать. лишённый возможности развлекаться обыкновенными забавами детей, Саша начал искать их в самом себе. Воображение стало для него новой игрушкой. В течение мучительных бессонниц, задыхаясь между горячих подушек, он уже привыкал побеждать страдания тела, увлекаясь грезами души. Вероятно, что раннее умственное развитие немало помешало его выздоровлению. По неволе сиротой при живом отце, к тому же часто болевший, он погрузился в грезы своей души. В таком детстве и заложен основа его будущего презрения к окружающей жизни, основой его разочарований. Его сделали одиноким и потому несчастным при всем внешнем довольстве, и он уже на всю жизнь погрузился в одиночество и отчужденность, затаился и боялся показать все свои огорчения и даже радости, как итог — В ребячестве моем тоску любови знойной, Уж стал я понимать душою беспокойной. Спасала природа родные тарханские места, Тут тебе и ключ на берегу реки Милорайки, И серебристые ландыши, И зреющие на полях золотистые хлеба, Такого не придумаешь из головы. Когда волнуется желтеющая нива, И свежий лес шумит при звуке ветерка, И прячется в саду малиновая слива Под тенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганной душистой Румяным вечером или утро в час золотой Из-под куста мне ландыш серебристый Приветливо кивает головой. Когда студеный ключ играет по оврагу И, погружая мысль в какой-то смутный сон, Лепечет мне таинственную сагу Про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на челе, И счастье я могу постигнуть на земле, И в небесах я вижу Бог. Примечание, когда волнуется желтеющая нива, 1837 год, конец примечания. Природа и смиряла его тревогу в душе, Давала ту гармонию, которая доставала в жизни. Сразу же перед имением и село раскинулось. Рассказывают такой случай из детства Лермонтова. Вышел однажды Мишенька на балкон, а все лето избы по-черному топились. Он и спрашивает, почему дым через крыши идет. Я видал, как дым через трубы идет, а тут через крыши. Рассказали ему. Тут он пристал к бабушке. — У тебя кирпишно, кирпичный завод, своя. Дай мужикам кирпичей на печке. Ну, бабка его любила, мужикам кирпичей дали, сложили печки с трубами. На крестьян-то Мишенька добрый был, мечтал построить всем каменные избы. Шугаев описывает случаи, произошедшие во время одного из приездов Тархана и Михаила Юрьевича, когда он был офицером Лейбгвардии. В это время все солдаты, пробывшие в военной службе не менее 20 лет, были отпущены в отставку по домам. Их возвратилось из службы в Тарханы 6 человек, и Михаил Юрьевич, упреки обычаи и правил, распорядился дать им всем и каждому по одной второй десятины пахотной земли в каждом поле и необходимое количество строевого леса для постройки и из безведомой согласия бабушки. Узнав об этом, Елизавета Алексеевна была очень недовольна, но все-таки распоряжение Мишеньки не отменила. «Учился он дома, наняли и француза, и грека, и немку», — пишет Павел Висковатый. Представленная со дня рождения к Мише Бонна немка Кристина Осиповна Ремер и теперь оставалась при нем неотлучно. Это была женщина строгих правил, религиозная, она внушала своему питомцу чувство любви к ближним. Для мальчика же ее влияние было благодетельно. Всеобщее баловство и любовь делали из него баловня, в котором, несмотря на прирожденную доброту, развивался дух своей воли и упрямства, легко при недосмотре переходящей в детях в жестокость. Вспоминает про детские годы домашней учебы его друг Аким Шангирей. «Начинаю у Лермонтова. Хорошо помнить с осени 1825 года. Покойная мать моя была родная любимая племянница Елизавета Алексеевны, которая уговаривала ее переехать с Кавказа, где мы жили, в Пензенскую губернию и помогла купить имение в трех верстах от своего, а меня из дружбы к ней взяла к себе на воспитание вместе с Мишелем, как мы все звали Михаила Юрьевича. Таким образом, все мы вместе приехали осенью 1825 года из Пятигорска в Тарханы. И с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазками Мишель, в зеленой курточке с хлаком белокурых волос, резко отличавшихся от прочих черных, как смоль. Учителями были мистер Капет, высокий и худощавый француз, с горбатым носом, всегдашний наш спутник, и бежавший из Турции в Россию грек. Но греческий язык оказался Мишелью не по вкусу. Уроки его были отложены на неопределенное время. А Кефалонит занялся выделкой шкур палых собак и принялся учить этому искусству крестьян. Он, бедный, давно уже умер, но промышленность, созданная им, развивалась и принесла плоды великолепные. Много тарханцев от нее разбогатело, и поныне чуть ли не половина села продолжает скорняжничать. Помнится мне еще как бы сквозь сон лицо доброй старушки немки Кристины Осиповны, няни Мишель, и домашний доктор Левис, по приказанию которого нас кормили весной по утрам черным хлебом с маслом, посыпанным кресом, и не давали мяса. Хотя Мишель, как мне всегда казалось, был совсем здоров, и в 15 лет, которые мы провели вместе, я не помню его серьезно больным ни разу. Позже уже в Москве наняли англичанина. Так что всю европейскую литературу Мишель учил в подлиннике. Прекрасно играл на скрипке и фортепиано, пел, много рисовал. Увлекался лепкой из крашеного воска. Вылепил однажды целую сцену. Бежит заяц, за ним собака, следом охотники. Жаль, не сохранилась такая сценка. В другой раз вылепил сцену из битвы Александра Македонского. С дворовым дядькой Андреем Ивановичем Соколовым облазил все окрестности Тархан. Залезали даже в пещеры, где прятались от пугачевских войск помещики. Не случайно и написана была история периода пугачевских войн, незаконченный роман «Вадим», все по воспоминаниям детства. А по вечерам завораживающе смотрел на Луну. Притягивала она его. Недаром и назвали Лермонтова позже «ночным светилом русской поэзии». Выискивал на Луне какие-то признаки жизни, может быть, лунного зайца, Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разновидные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились, будто вокруг нее, будто рыцари, сопровождающие Армиду в замок, полные ревности и беспокойства. Единственно, не хватало ему русской няньки, рассказывающей русские сказки, напевающей русские песни. Позже сам поэт искренне сожалел об этом. Наша литература так бедна, что я из нее ничего не могу заимствовать. В 15 лет ум не так быстро принимает впечатления, как в детстве. Но тогда я почти ничего не читал. Однако же, если захочу вдаться в поэзию народную, то, верно, нигде больше не буду ее искать, как в русских песнях. Как жалко, что у меня была мамушкой немка, а не русская. Я не слыхал сказок народных. В них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности. У поэта с детства было обостренное чутье к родной природе. Видно, что с детских лет его душа прекрасного искала. Шести лет уже он заглядывался на закат, усеянный румяными облаками, и непонятно сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяц светил в окно на его детскую кроватку. В 1830 году Михаил Лермонтов писал «Я помню один сон. Когда я был еще восьми лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу куда-то, и помню облако, которое небольшое, как бы клочок кулачок черного плаща, быстро неслось по небу. Это так живо передо мной, как будто вижу. Отразил юный поэт еще в первых своих стихах этот «Это лес, который рос по оврагу, где протекала милорайка. В поэме «Черкесы», написанной в 1828 году в Тарханах, мы читаем. «Свод неба синий тихий и чист» Прохлада с речки повивает, прелестный запах юный лист с весенней свежестью сливает, везде кругом сгустился лес, повсюду тихое молчание. Струей сквозь темный свод древес, Прокравшись дневное сиянье, верхи и корни золотит, лишь ветра тихим дуновеньем Сорван листок летит, блестит, смущая тишину падением. Для поддержания здоровья возила его бабушка на Кавказ с горячим водом. Первая поездка внука с многочисленной дворней состоялась в 1820 году. Бабушка провезла его по всей России, через Тамбовскую, Воронежскую, Ставропольскую губернии, через казачьи станицы. То-то было впечатление. Там у подножия Машука, у родственников Арсеньевых, Хастатовых, он и провел целое лето. Может быть, первая поездка и позабылась бы по этому, но через пять лет, в 1825 году, они повторили маршрут. И с тех пор Кавказ уже навсегда вошел в сердце Михаила Лермонтова. «Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взлелели детство мое, выносили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к нему меня приучили». И я с той поры все мечтаю об вас да небе. Имея в Тарханах прекрасную библиотеку, Лермонтов, пристрастившийся к чтению, занимался под руководством нанятых учителей самообразованием. И овладел не только европейскими языками. Английских, немецких и французских писателей он читал в оригиналах. Но и прекрасно изучил европейскую литературу в целом. В Тарханах Мишель Лермонтов стал писать первые стихи. В 1828 году здесь написаны «Черкесы». В 1836 году у Лермонтова была здесь своя творческая «Тарханская зима». Написаны драма «Два брата», поэмы «Сашка» и «Тамбовская казначейша». 16 января 1836 года Михаил Юрьевич писал своему товарищу Святославу Раевскому. «Я теперь живу в Тарханах у бабушки, слушаю, как под окном воет метель, пишу четвертый акт новой драмы». Зима стояла снежная и суровая. Он редко выезжал в соседние поместья, допоздна засиживался за письменным столом. Вот и написались одни из лучших поэм в течение двух месяцев «Тамбовская казначейша» и «Сашка». В Тарханах поэта окружала прекрасная среднерусская природа — К Барскому дому примыкал старый парк с тремя садами – дальним, средним и круглым. У среднего сада стоял могучий дуб, его когда-то посадил Лермонтов. Можно вспомнить за одно дерево, возле которого рассказывал свои предания его предок Томас Лермонт. Два дерева через 600 лет соединились в истории литературы. Высокий дуб краса холмов перед явлением снегов Роняет лист, но вновь весной покрыт короной листовой. И зеленее в жаркий день, прохладный он стелет тень, И буря в круг него шумит, но великана не свалит. Когда же пламень громовой могучий корень опалит, То листьев свежую толпой он не оденется вовек, Ему подобен человек. Примечание. «Последний сын вольности», 1831 год, фрагмент, конец примечания. Сейчас дуб уже свалился, но основание его сохраняется как память о поэте. А у плиты Томаса Лермонта в Шотландии, как мы помним, недавно посадили два молодых дубка. Не побывав в Тарханах, нельзя понять Лермонтова о чем бы он ни писал, в какие бы космические звездные выси не уплывал, в основе всего русская земля — русский дом. Находясь под арестом за стихи на смерть Пушкина, возникает его, когда волнуется желтеющая Нива. В одном из самых протестных, вызвавших недовольство императорского света стихотворений, как часто пеструю толпою окружен 1840 год,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 Валею темную вхожу я сквозь кусты, Глядит вечерний луч и желтые листы Шумят подробкими шагами. От имени этой русской земли И хочет бросить дерзко всему высшему свету Поэт свой железный стих, облитый горечью и злостью. Спускаешься по дорожке вниз к дамбе, И тут тебя появляется сразу беседка тайная. И она на самом деле блесвод, И над ней сегодня, как при Лермонтове, свод акаций. На склоне горбли свод, прохожий зрел ли ты, Беседку тайную, где грустные мечты Сидят задумавшись, над ними свод акаций. Там некогда стоял алтарь и мусы грации, И куст прелестных роз взлелеяных весной. Там некогда кругом черемухи млечной, Струя свой аромат шумя с прибрежной ивой, Шутил подчас зефир и резвый игривый. Там некогда моя последняя любовь Питала сердце мне и волновала кровь. Примечание. Цивница. 1828 год. Конец примечания. Удивительное дело, в Тарханах не исчезает чувство постоянного присутствия поэта. Сам дух Лермонтова постоянно витает там. Поднимаешься на холм над домом и видишь еще сохранившиеся два круга от вырытых траншей, где когда-то ребятня воображала себя полководцами. Поэт и возвращаться в конце своей жизни хотел именно сюда, в Тарханы, тем более, что бабушка и храм архистратига Михаила был уже построен и освящен. С 1842 года рядом с храмом стоит часовня усыпальницы его деда и его мамы, его бабушки и его самого. «Я родину люблю, и больше многих, среди ее полей есть место, где я горесть начал знать». Есть место, где я буду отдыхать, Когда мой прах, смешавшийся с землей, Навеки прежний вид оставит свой. Примечание. Я видел тень блаженства, 1831 год. Конец примечания. В часовне три памятника. Самый большой, черного мрамора, С белой траурной урной и бронзовым крестом, Поставлен над могилой поэта. На нем позолоченным лавровым венком Вырезана надпись. Михаила Юрьевича Лермонтова и Даты, с двух боковых сторон. Родился 1814 года 3 октября и скончался 1841 года 15 июля. За памятником Лермонтову в одном ряду стоят памятники Михаилу Васильевичу Арсеньеву и Марии Михайловне Лермонтовой. Над могилой Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, умершей в 1845 году, установлена белая мраморная плита с ее именем. За бабушку, при всей сложности ее характера, даже обидно. Ее надгробную плиту поместили под подоконником почти и не видать. Вполне могла бы еще одна маленькая траурная колонна поместиться. В 1974 году между часовней и церковью архистратига Михаила появилась еще одна могила, отца поэта, чей прах был принесен из села Шипово. На гранитной плите выбито, Юрий Петрович Лермонтов, 1787-1831. Здесь другая беда. Захоронение переносили в советское время, и на плите даже никакого креста нет. Надеюсь, это исправим. Когда внук стал подрастать, и Елизавете Алексеевне стало ясно, что одними самыми умными гувернерами и дядьками не обойдешься, решено было ехать в Москву.